Глава 5. Свободу зоне. Шли два дня. Не сказать, что путь стал утомительным или скучным, но и особо веселым он тоже не был. Хор в пути большую часть времени молчал, как убитый. Не из-за молчаливой натуры своей, тут как раз наоборот, хор, похоже, обожал чесать языком. Просто избили его гораздо сильнее, чем показалось сразу. Сталкерский организм похож на кремень. Иные тут долго не живут, и потому Хор еще кое-как плелся, но ему становилось все хуже. Они прошли недалеко от свалки, и Велес предложил остановиться где-нибудь там, подождать, пока парню станет лучше. У нас док есть на базе, он быстро на ноги поставит. Добраться бы только. А Свалка твоя сейчас целиком под бандитами. Грохнут нас, таков был ответ. Поморщившись, Хор совершенно серьезно добавил: Точнее, меня грохнут по-любому. Тебя зона спасет, а мне там крышка. На это Велес заметил, что, может быть, им повезет, и там окажутся хорошо воспитанные бандиты, которые, хотя все и считают это фантастикой, на самом деле в природе есть. Хор ответил косым взглядом и молчанием. Велес пожал плечами, и путь продолжился. Так и шли. А на вторую ночь сталкер проснулся, будто его кто в бок толкнул. Сев, еще не понимая, почему вдруг проснулся, Велес учуял знакомые запахи и радостно улыбнулся. Парни. Впрочем, улыбка держалась ровно одно мгновение. Как оказалось, парни были уже непосредственно в лагере, коим стала сегодня большая снежная яма. Края они не обрушили. Иногда, ночуя в таких ямах с Велесом, они достаточно хорошо знали, что края бывалится, если на них наступить своим умом парни дошли до способа проникать в такие ямы незаметно и почти бесшумно. Они аккуратно подходили, избегая неустойчивого края, оценивали обстановку и с разбегу прыгали внутрь, почти всегда бесшумно. Только когда приземлялись, под их лапами всегда снег едва слышно скрипел. Видимо, от этого удара их лапа Свелис и проснулся. Оба пса внутри. Здороваться с Велесом они не спешили. Предпочли сначала поздороваться с ужинным, заботливо припасенным для них. Подарок им понравился, так что Кут не спеша обнюхивал окарачка, рот блаженно облизывался, полный предвкушения, и оба глаза, слабо мерцавших красным светом, умиленно взирали на крылышки ужина. Только что слюна не капала. Нельзя его есть, он мой друг, послал Веля мысль, да так сильно, что ментальной волной как-то потревожила сон сталкера. Парень во сне застонал и пошевелил рукой. Кут едва слышно заворчав, покорно поплёлся к Велесу. Рут подобрал язык, но не удержавшись, еще раз понюхал крылышко. На этот раз слюна все таки капнула и прямо на запястье. Хор проснулся мгновенно и не успел Велес моргнуть, как в руках сталкера оказался нож. все таки не совсем он безоружный был, и где только прятал Рут ощерился и издал такой яростный рык, что даже Кут испуганно взвизгнул и на месте подпрыгнул. Хор оказался на волосок от смерти. Рута мысленной команды теперь не остановишь, а Кут не в счет. Растерялся и стоя на месте тихонько взрыкивает, не зная, что предпринять. Пришлось соображать быстро, а действовать еще быстрее. Велес одним прыжком оказался между сталкером и Рутом. Пёс остановился, попытался обойти Велеса, Но тот заорал что-то бессвязное и винтовкой стал махать как палкой. "Стреляй!" заорал Хор, а Велес чуть кровавое зрение в мозг не получил, пытаясь мысленно развернуть псов прочь. Кут попятился и даже подошел к краю ямы. Пруд остановился, потряс мордой, потер ее лапой. Спустя краткое мгновение выпрямился и упрямо двинулся вперед. — И что делать? Может, оно и глупо было, и не стоило так поступать. Но ничего лучше он просто не придумал. Зона, помоги, воздев руки к небу, воскликнул Велес, причем винтовка все еще в руках. Спустя долю секунды над головой Велеса вспыхнул искрящийся шарик, и сталкеров закрыла сетью змеящихся ярких молний. Они словно в электрической клетке оказались. Немало труда стоило зациклить поток, так чтобы часть разрядов, идущих сквозь снежный покров, который еще и тает начал, не шарахнули хора. Едва удалось всем справиться, он направил своим друзьям картинку, в которой оба истошенных скуля в ужасе бегут прочь. Кут не подвел. Сиганул, обвалил края ямы, поднялся весь в снегу, обвалил еще один и наконец, завыв так, что уши заболели, исчез в снежных полях. Сразу за двоих отыграл А вот Рут чуть все не испортил. Отступил, постоял так, разразился гневной тирадой на собачьем, после чего развернулся на месте, задрав пушистый хвост трубой и одним могучим прыжком выскочил из ямы. Спустя несколько секунд псы пропали с глаз долой. Причем Рут убежал совсем, Велес его больше не слышал, только чуял, и то слабо. А Кут бегал где-то поближе. И это что, блядь, было? выдохнул хор, когда исчезли молнии, и Велес совсем без сил упал рядом в снег. Он некоторое время решил быть обессиленным, подавленным и для убедительности тяжело дышащим. Сталкер смотрел на него большими глазами. Даже заплывший глаз сейчас стал круглым. "Я не знаю", словно будучи совсем при смерти, пролепетал Велес. "Нет, мужик, ты извини, но, бля, наши должны знать" помолчав, хор всплеснул руками. Это же вообще пиздец. Я о таком даже не слышал. Уснул Хор нескоро, а Велес не спал еще дольше. Его мучили размышления о том, что последует за его маленьким представлением. А вдруг тоже поклоняться будут, подарки там дарить? Это так приятно, когда молятся люди всякие, особенно когда молятся они тебе. Настал момент, когда они вошли в темную долину. Причем Велес был несколько удивлен. Дело в том, что долина никоим местом не напоминала те природные формирования, что обычно всем словом называют. Они вышли на гряду холмов, спустились вниз, и только тут сталкер понял, что они уже в этой самой долине. Просто большой участок низменности, окружённый цепью совсем невысоких холмов, да еще и не везде. Вот такая вот долина. А почему тёмное? поинтересовался он, когда они проходили мимо каких-то развалин едва выступающих из снежного одеяла. В душенеебу, пожал плечами хор. — Загадка зоны, И хихикнул надо сказать весьма глупо, но этим вопросом велес не ограничился. Спустя несколько минут пути, когда на горизонте обнаружился самый настоящий каменный мост, а правее их пути огороженное относительно целым забором здания, Сталке стал интересоваться местными достопримечательностями. Хор ничего не скрывал. Надо полагать, потому что имел счастье делить путь-дорогу с голосом самой зоны. Огрызки руин, уже оставшиеся позади, являлись когда-то то ли коровником, то ли целым хозяйством фермерским, а может и колхозным. До недавнего времени они сохранялись в довольно приличном виде и являлись важным стратегическим пунктом. Некоторое время назад В долине объявилась новая сильная группировка, сплошь из арабов, и быстро выбив оттуда маленький отряд свободы, там же и окопалась. Попытки отбить территорию не предпринимались. Свобода выжидала, ведя разведку местности. Арабы прислали парламентера и предъявили свободе очень невыгодные требования. Вот-вот могла начаться жестокая война, но арабы вдруг оставили свободу в покое и начали спешно укреплять свою новую базу. Свобода отложила на время планы кровавой мести с полным уничтожением незваных гостей. Пробивали по сталкерам в зоне: "Что за тела творятся с арабами нашими?" пояснил Хор. А когда выяснили, сами ушли в глухую оборону, стараясь не мелькать дальше моста. Как оказалось, арабы уж слишком крутыми себя возомнили. Перед тем как поругаться со Свободой, они жестко наехали на банду некоего «нищего». Свобода решила ждать развязки и покончить с победителем противостояния. Бандитов они не любили, да и нищего знали не с лучшей стороны, когда-то сами пытались ему права качать. А этот козел обставил всех, и нас наебал, и арабов. Арабы ждали, ничего не происходило. Они хорохорились, даже прислали еще одного парламентера, который сообщил: "Бандиты перепугались так, что сбежали в другую часть зоны. Теперь ваша очередь". Свобода послала бравых жителей пустынь обратно в их пустыни к верблюдам в район хвостовой части. Рабы обиделись, заблокировали базу Свободы постами, расставили где попало снайперов, всю темную долину под колпак взяли, но штурмовать не начинали, чего-то выжидали. А спустя пару недель по зоне прошел слушок, нищий никуда не свалил, а тихо и довольно быстро увеличил численность банды почти вдвое. Арабы вернулись к своим укреплениям. А как-то ночью там началось хор идущий все медленнее, даже руками взмахнул, изображая надо полагать, взрыв. Пиздануло так, что у нас ворота засветились. А потом стрельба часа три стояла, и еще раз пять рвануло. И тишина до утра. На рассвете снова жахнуло и опять тишина. Когда свобода отправила разведку, На ферме уже несколько часов стояла гробовая тишина. Группа вернулась с хорошими вестями. К сожалению, банду нищего добить не получилось. Правда, после слухов о росте банды вдвое никто особо и не рвался в такую драку. Зато арабы исчезли. Трупы только и все. Даже забор в крошку разнесли. Мы пошарить собирались там. Куда там? Они с арабов даже бронники и одежду целую поснимали. Один вообще в трусах валялся. Прикинь? Они там все выкопали, а потом заминировали все и подорвали. Теперь ферма никому не нужна. Хуль, груда камней, нихера не осталось. Группа зданий за забором удостоилась более короткой речи. Хор назвал её бесполезной халупой, которую давно пора взорвать к чертям собачьим, но взрывчатки жалко. Что это было такое раньше, он не знал, но судя по остаткам строительного крана во дворе, что-то полезное. Когда-то там был вход в подземную лабораторию. Ничего особенного в ней не было. Просто иногда оттуда лезли разные кошмарные твари, и потому долго у входа регулярно ставили растяжки и дежурил отряд. Потом свободе это надоело, и вход взорвали, запечатав его навсегда. Мост? А что? Мост как мост. Сие было сказано, собственно, о мосте. А потом они вышли к громадному комплексу зданий. Точнее, увидели этот комплекс Медленно, с каждым шагом все больше выступающим из-за горизонта. «О, наша база, гордо заявил Хор, несмотря на то, что лицом успел стать совсем серый и шел с большим трудом, постоянно запинаясь. Ни одна падла так и не смогла нас отсюда выбить, даже долг, чтобы всем от атсифилес сдохнуть. Озвучив страшные проклятия, Хор попытался ускорить шаг, но быстро завяз в снегу. Пришлось помогать выбираться. Дальше шли еще медленнее. Хор опирался одной рукой на плечо Велеса. Пока шли, Велес старался незаметно принюхиваться к воздуху. Благо ветер сменил направление и теперь дул от комплекса к ним. Запахи шли весьма разнообразные. А так на взгляд со стороны и не скажешь, что где-то среди мрачных, пошарпанных зданий, среди скопления ржавых труб изломанной техники, и её правда совсем мало трактор, автобус и несколько джипов, один из которых сохранился только в виде осей и трех колес. Может, даже и не джип это был, а что-то другое. В общем, даже и не скажешь, что в этом живом реализме постапокалипсиса есть место таким запахом. Пахло людьми, причем так сильно, что невозможно было определить их численность. Пахло коноплёй и свежим хлебом. Странное сочетание даже для зоны Но определённо на базе свободы сейчас кто-то выпекал хлеб и курил план. Слышались запахи спиртного, и оружейной смазки, разной еды от натовских саморазогревающихся пакетов. Гадость жуткая, потому что среди отвратительных химикатов и испорченных сушкой ингредиентов явственно ощущалось наличие риса, только отличный продукт зря перевели. До свежего хлеба и консервированной рыбы Судя по запахам, все впереди жило в полной жизнью, буквально цвело, а глаза говорили об обратном, только мрачные руины, давно покинутые человеком, отмеченные печатью смерти и разрушения. Вообще, при взгляде на базу свободы возникали ассоциации с кладбищенскими склепами. Однако, чем ближе они подходили, тем сильнее менялась ситуация. Пяду самой большой группой зданий и чем-то здорово напоминающим цистерны, только поставленные торцами в землю, да в один ряд, имелась асфальтированная площадка. Упиралась она в двухэтажное кирпичное здание. Здесь и проявлялись первые признаки присутствия людей. В паре мест, издалека невидимые, имелись узкие дорожки, прорытые от кирпичного здания к покосившимся воротам, ведущим во двор большого комплекса строений. Точнее, дорожка была одна, просто она разветвлялась, и вторая ветка, виляя, уходила за здание и в сторону полей. Кроме того, на снегу иногда виднелись бумажки, преимущественно обертки от разного рода продуктов. Их было немного, но достаточно, чтобы любой сталкер их заметил и предпочел сюда не соваться, а свернуть в сторону. Пройдя полплощади, Велес заметил людей. Сначала одного, В здании поменьше, том, что справа, потом второго, в высоком кирпичном здании слева, в окнах оба с винтовками. Хор указал пальцем на покосившиеся ворота. Велес свернул и двинулся в указанном направлении, продолжая поддерживать парня. Вскоре он заметил еще троих бойцов свободы. Они расположились у ворот за бетонными блоками. Почти не двигались, и потому даже увидев их, понять, что видишь, сразу получалось не всегда. Осложнялся процесс обнаружения еще и облачением парней. Никаких глупостей на вроде зеленых полосок и уродливых шлемов здесь не нужно. На всех троих белые плащи и светло-серые вязаные шапки. Даже перчатки светло-серые. Под плащами серые и белые цвета, вероятно, бронированных костюмов, но по виду легких и нешибко теплых. Впрочем, замерзшими парни не выглядели. Такую стражу ворот засечь не так-то просто Похоже, зелёные полоски на броне несли не совсем тот же характер, что полоски и пятна на броне долго. "Ну да", ответил на вопрос Хор. «Последний, перед тем как они были вынуждены войти в вербальный контакт с местными обитателями. Летом в такой раскраске по лесу и полям удобно болтаться. Броня, она же, сука, приметная, да и вообще вся одежда какая сюда попадает. Вот мы и красим её". Остальное яркое наоборот затираем, так чтобы все оно серое было и зелёными местами. Нормально получается. В лесу сел, и ху тебя видно. А это Хор хлопнул себя по груди, где на куртке хорошо проглядывалось смазанное зеленое пятно. Так, тужурку мою зимнюю спер кто-то, а эту все никак не соберусь переделать. Да и нахер, весна скоро. Снайперы давно их засекли. Велес даже полагал, что у них не простые винтовки, а с серьезной оптикой. И, скорее всего, двоих сталкеров, бредущих по снежному покрову, снайперы заметили еще у моста. Люди у кривого забора и ворот, на которых имелась одна покосившаяся створка, заметили их намного позже, но как и снайперы, стрелять не собирались. Ну, за оружие эти трое не взялись, только поглядывали на путников без особого интереса, хотя и с некоторым удивлением. Впрочем, оно и понятно. Хора наверняка давно похоронили, а особой радости не выказывали, потому что у сталкеров это как-то не принято. Люди умирают часто. Счастливые спасения тоже бывают случаются. Ничего здесь чудесного нет. Внутри группировок сплоченность, конечно, присутствует, но и только. Искренне радоваться твоему чудесному спасению будут только твои друзья, что в зоне явления нечастые, да ты сам. Пароль, рыкнул один из страйх, когда сталкеры подошли к воротам. Велис мгновенно замер, продолжая поддерживать хора. Он терпеливо ждал, пока парень назовет заветные слова. Все правильно. Группировки отличали не только единое командование, общая база и одна цель на всех, но и некоторые особые правила и режимы. Так что он ждал. А хор поморщился и выдал: "Ебанулся, зяба! какой нахуй пароль? Опять накуренный, что ли?" Заржал парень в серой шапочке с лицом раз в 5 крупнее этой шапочки. Пароль правильный. Проходи, Все так же с улыбкой ответил весьма упитанный сталкер Зяба. Двери удивленно вскинул брови и замешкался. Хоры едва не упал, шагнув вперед без опоры. Пришлось ловить, пока не рухнул. Зяба напоследок бросил: "А мы думали, сдох ты". Добро пожаловать. Кор что-то пробурчал сердито и указал рукой на большое здание с распахнутыми настежь огромными воротами. Велес повернул в указанном направлении, а над базой пронесся громкий голос, слова сказавшие такие: "Эйка, не стреляй, к гаражу хер идет! Он из пропавшей группы, Кор, которого громогласно назвали немного другим именем, прошипел сквозь зубы пару проклятий и вдруг подал голос. Хм помолчав, с заметным интересом добавил: "Что за лика?" Они только начали двигаться по заваленному снегом двору, когда из-за огромной створки показался худой, высокий сталкер в белоснежном плаще, с непокрытой головой. Волосы черные, до да плеч, лицо серьезное, относительно красивое и явно женское. Ух, бля, восхищенно пресветный сталкер хор, на мгновение ощутивший прилив сил и пару шагов сделавший без посторонней помощи, Впрочем, на третьем его повело, и он едва не рухнул носом в снег. Пришлось опять ловить. В процессе хир, э, в том смысле, что хор вывернул шею и вылупив на велесе восхищенные глаза, выдохнул: "Красотка". Сталкер помог бедному раненому, которому вдруг стало лучше, видать, морозный воздух эффект животворящий оказал, принять вертикальное положение и двинулся в сторону Лики. Девушка, где стояла, там и была. Хмурая, глаза голубые, чарующие, но в остальном он бы не назвал ее хоть чем-то привлекательной. Конечно, на фоне Оли, впрочем, лику он не стал бы есть, даже голодая вторые сутки, из-за ее глаз. Дело в том, что чем ближе они подходили, тем яснее становилось, что чарующая притягательность черных глаз девушки на деле являлась голодным, каким-то волчьим блеском. Такой он не раз видел у псевдособак, несущихся на него со свирепым рыком и оскаленной пастью. Девушка в душе являлась хищником, опасным и сильным духом. Таких есть большой грех. Вот хотя бы псевдособаки. Жуткая гадость. Мясо жесткое, иногда вонючее. В общем, съешь и все проклянёшь. Причем проклинать будешь из кустов, за которыми торчишь уж Бог знает какой час. Наверх сразу. На первом этаже дверей нет, проговорила Лика, когда они проходили мимо нее. Сказала на них, не глядя и продолжая держать дробовик одной рукой. Ну, даже такое серьёзный и тяжёлый оружие девушка удержит без труда, если оно закинута на ее хрупкое плечико. А тут у сталкеров обоих полов плечи быстро становятся крепкими, мускулистыми. Условия жизни тут такие. На диванчике не поваляешься, потолстеть не успеешь, съедят нафиг. Почему на первом этаже дверей нет, Велес увидел, а вот понять смог не сразу. За створками располагалось большое помещение, полное разными железками, торчащими из самых неожиданных мест. Пол неровный, кое-где в бетоне видно прямоугольные ямы. Вполне возможно, что когда-то это был гараж, может даже автосервис какой. Комната огромная, с потолком метров в пять. В стенах имеются дверные проемы, за которыми угадывались очертания нешибко разнообразной мебели. В основном мебель пребывала в виде обломков. Части валялась в большой комнате, в ворохе древесной щепы, то немногое, что осталось от дверей в эти смежные помещения. Везде валялись бумажки, бутылки, пакетики цветные и другой мусор. А людей вот не было почти. Хер! раздалось радостно сверху. Бля буду, это же хер, живой. Хор, сколько раз, блядь, повторять? Хор. Тут же весь покраснев, взвился хор и даже на ногах крепче держаться стал. Вместе они посмотрели вверх. По всей стене здесь тянулась своеобразная подвесная дорожка из металлоконструкций. Прямо над ними, на такой конструкции, стоял молодой парень в утепленном армейском кепи и какой-то совсем странной модели экзоскелета. Поверх соединительной ткани Иногда это была многослойная ткань с хорошей останавливающей способностью, иногда наноматериал, но чаще просто толстая резина, либо резина пополам с кожей. У этого парня между внешними конструкциями и узлами экзо топорщился густой серый мех. Вообще в таком одеянии он походил на медведя гризли, которому подогнали клетку детёныша медведя Бурова. Этокий мишка-металлист. И сейчас он улыбался до ушей, а потом прыгнул вперед, И с тяжелым звуком ноги парня врезались в бетонный пол, припорошенный снегом. «Хор, дружище, раскинув руки для объятий, рукотворный мутант шагнул к собрату по мировоззрению и видимо хорошему другу. Тот хоть и был еще красен и зол, обнял товарища в ответ столь же крепко. "Братан, мы же все думали, что никто не выжил. Две группы за вами уходили. Тебя не нашли. Думаю, жив, хор? Никто не верил, бля, а я знал, живой ты." Живой, живой. Да не вашими стараниями, проворчал парень, когда объятия кончились. это ты зря, брат. Тут же насупился парень в экзо. Мы долго искали. Эта ебучая метель все следы стерла. Где искать, куда идти? Так что Да ладно, ты не парься, хлопнув парня по плечу сказал хор. Улыбнулся, и лицо владельца экзоскелета мгновенно разгладилось. Кен, а что за пиздец? И кивком указал на пол, заваленный мусором. А это, так это, поминки мы устроили, но ну, и немного перестарались, как бы, сам понимаешь. Ага, это мне бы в этот момент заряд бодрости, подаренный незнакомкой Ликой и другом Кеном из Сяк. Пробормотав нечто путанное, хор повис на велесе. Глаза парня пьяно поплыли, он ухватился ладонью за голову и потряс ее. снова что-то пробормов. Мужик, ну-ка посторонись, с явным беспокойством на лице произнес Кен и ловко подхватил товарища на руки. Благодаря сервоприводам облачения, совсем не маленького как весом, так и габаритами Хора, он удерживал без особых усилий, и едва ухватив, бегом ринулся вверх по железной лестнице, вмонтированной в стену. Велис как-то вдруг остался совсем один и без присмотра прямо посреди одного из крупнейших формирований свободы в зоне